Глава 32. Александр. Сам не верю, что сделал это, что решился, но еду на встречу со своей командой, бывшей, но до сих пор горячо любимой. Со мной в составе мы выиграли турнир, да и вообще очень сдружились, но все это было до, а после? До недавнего времени мне казалось, что у меня нет никакого после, но ветка изменила мою жизнь и отношение к ней. Она права, ни к чему закрываться от всех. Эти люди мне не чужие, и они искренне переживают за меня. Немного успокоившись, выезжаю на улицу. Благо больница оснащена пандусом. Пацаны ждут меня в сквере, где мы вчера гуляли с Веткой. Еду к ним. Сердце бухает от волнения, а я невольно замедляю ход. Наконец, меня замечают». На мгновение замираю, попав под обстрел десятка пар глаз. Кровь застывает в жилах, а дыхание застревает в горле. «Санек! Орлов!» Летят в меня их радостные возгласы. И невольная улыбка появляется на губах. Отмираю и еду вперед, но они уже сами бегут навстречу. Кто-то обнимает, кто-то подружески хлопает по плечу. В груди словно взрывается фейерверк. Я очень рад их всех видеть. Непередаваемое ощущение. «Как дела-то? Рассказывай». Да потихоньку, пожимая плечами, не зная даже, о чем говорить. «Ты молодец, Кремень! Спасибо! На поправку идешь? Стараюсь. Все получится, ты боец!» Ободряюще улыбается тренер. «Мы даже не сомневались». «Слушай, я Киру видел недавно». Осторожно, говорит один из ребят. «У вас все нормально?» Она не сказала. Хмыкаю, не испытывая абсолютно никаких эмоций. Она давно в прошлом. Даже изначально. Жаль, что я так поздно это осознал и потерял кучу времени. «Нет. Мы расстались. Ничего себе! И как-то без нее!» «У меня все отлично!» Расплываюсь с довольной улыбки, глядя на ветку, спешащую к нам. «Я счастлив». «Кто же она?» «Она — это я!» Раздается голос Светки, и все дружно поворачиваются в ее сторону. Повисает тишина, лишь мы счастливо улыбаемся друг другу. «Светлана?» Конечно, они узнают ее. Наша история завершалась на их глазах. Точнее, домыслах. Правды не знает никто. Я не смог поделиться, а Света просто уехала. «Мужик, наконец-то вы одумались!» Парни искренне радуются за нас. Это было непросто. Ветка мило им улыбается. Главное, не поздно. Не поздно. Подтягиваю ее к себе и обнимаю за бедра. Нечего всем тут улыбки раздавать. Мне не останется. Поздравляю! Светлана Ивановна, шикарно выглядите. Спасибо. Цвет, правда. Тренер поддерживает общее настроение. Счастье тебе к лицу. Да, я тоже так думаю. Смеется она легко и непринужденно. «Кажется, что совсем не парится в компании моих ровесников, а ведь совсем недавно переживала относительно нашей разницы в возрасте. Восемь лет казались непреодолимым рубежом, но остались позади». «У нас выездная серия в Москве», — продолжает тренер. «Придете поболеть?» «С удовольствием!» — ветка соглашается быстрее, чем я успеваю ловить суть вопроса. Тогда я организую пару пригласительных. А можно четыре? Находится она. Без проблем. Пожимает он плечами. Четыре? Удивленно переспрашиваю. Не помню, чтобы кто-то еще жаждал сходить на матч. Может, Алексей тоже любит хоккей? Хитро прищуривается ветка. Но билеты четыре. Значит, Алексей плюс один. Какая-то подстава его ждет. Или даже нас обоих. Я как-то не подумал. А я подумала. Она вновь улыбается и оборачивается к пацанам. «Ребят, нам пора. У Саши контрольное МРТ. Нельзя опаздывать». «Конечно!» — жмут мне руки. «Рады были увидеться. Теперь знаем, что ты в надежных руках». «Взаимно. Спасибо. Тепло прощаемся со всеми и едем к больнице». Ответственный момент настал. Вечером провожаю ветку до лестницы и еду в кабинет Алексея. Он несколько раз уже напоминал о том, что ждет. А я все никак не мог собраться силами и услышать приговор. Но перед смертью не надышишься? Еду, и будь что будет. В любом случае у меня надежный тыл. Стучу в дверь. «Входи», — раздается голос Алексея. Выдыхаю и толкаю дверь. «А, Саша, ну наконец-то! Я уж думал, ты не приедешь!» «Никак не мог решиться. Честно признаюсь и сжимаю кулаки, дрожащие от волнения руки. добрось «Да отмахивается Алексей. «Ага. Тогда не буду мучить». Он разводит руки в стороны и присаживается на стол напротив меня. Не вдаваясь в подробности, скажу, что все отлично. Чувствительность возвращается. Чуть медленнее, чем ожидалось, но все-таки динамика положительная есть. Алексей говорит медленно и четко, но его слова не сразу доходят на меня. И вообще, не вижу препятствий для полного восстановления. Пусть и не быстро, завтра я тебя выпишу, а месяца через два буду ждать на осмотр. Еще раз, проматываю все услышанное в сознании и поднимаю на врача недоуменный взгляд. Это правда? Не верю своим ушам. Я правда смогу ходить? Не только ходить, а даже бегать? — смеять заверяет меня Алексей. А я готов прыгать от счастья. Еще недавно жизнь была кончена, а сейчас однозначно наступила белая полоса. Я готова обнять весь мир. Единственное, что до сих пор огорчает меня — это щекотливая тема секса. Неудобно об этом говорить, но уж лучше спросить у врача, чем теряться в догадках и накручивать себя, как в прошлый раз. Алексей внимательно слушает и даже не перебивает. Листает мою карту и делает какие-то заметки у себя в ежедневнике. «Хмм, физиологических проблем у тебя не вижу?» Задумчиво тянет он. «Что конкретно не так? Нет эрекции или чувствительности?» «Эрекция?» «Стыдливо отважу глаза. Тем уж очень чекотливая». «Чувствительность вернулась?» «Более-менее», уклончиво отвечая. «Главное, мочиться под себя я перестал. И это уже большое достижение». «Ну и отлично!» — хмыкает Алексей и ободряюще хлопает меня по плечу. «У тебя серьезная травма. Вообще чудо, что ничего важного не задето. Саш, давай не будем спешить. Я думаю, все дело здесь». Он стучит пальцем по лбу. «Ты слишком зациклен на этом. Попробуй отпустить ситуацию. Со временем все наладится». «Спасибо. С благодарностью пожимаю ему руку и еду в свою палату». По дороге останавливаюсь у окна и звоню Ветке, чтобы обрадовать хорошими новостями. Она порывается сразу приехать, но я уговариваю дождаться завтрашнего дня. Мне необходимо побыть одному и привести мысли в порядок. Весь вечер думаю над словами врача. «Слишком зациклен. Отпусти». «Ну как это сделать? Завтра мы с Веткой начнем полноценно жить вместе. Как долго я этого ждал? Но сейчас боюсь». Не представляю, как все это будет. Может попросить Ветку пока спать отдельно? Я уверен, что она поймет, не упрекнет и не осудит. Но нет. Я не хочу так. Это нечестно по отношению к ней. Ветка не виновата в моих комплексах, поэтому придется с ними бороться. Я твердо решил стать полноценным. Пусть не с первого раза, но должен научиться удовлетворять свою женщину. Иначе какой я мужчина? Покопавшись в интернете... так и не нахожу ответы на свои вопросы. Все больше ерунда какая-то попадается. Значит, придется действовать по наитию.